Глава вторая. От блохи до Марадоны. Я всегда старался жить как обычный человек, однажды сказал Месси. Уметь радоваться мелочам, моей семье, моим детям, не делал что-то только ради того, чтобы быть известным. Люди всегда могут попросить у меня автограф или сфотографироваться, я не откажу. Известная история, как приехав однажды в отпуск в родной Росарио, Месси ехал на машине, и в окно постучал маленький мальчик, который попросил о фотографии. Лео вполне мог ограничиться селфи, но вышел, чтобы фотография получилась полноценной и удачной. Корни у Леонеля итальянские. В конце 19 века его предок, Анжело Месси, сел на корабль, отправлявшийся в Южную Америку в поисках лучшей доли. Знала бы Италия А теперь взгляните в PDF-приложение на левом ладенце. Ростом меньше куклы. Бабушку по маминой линии, Кучтине, которая много лет проработала уборщицей, звали Селия. Она и стала проводником Месси в футбол. Когда ему было 4 года, он вышел во двор, где возились с мячом отец и два старших сына, 11 и 5 лет отроду. И вдруг начал вытворять с мечем такое, что у всех троих по открывались рты, ведь до этого малыш не играл ни разу в жизни. Младшая сестренка Мария Соль в начале переехала в Каталонию вместе с Лео, но освоиться на перенях так и не смогла, после чего родители приняли Соломоново решение: папа остается с Леонелем в Барселоне. Мама возвращается с Марией и Соль в Аргентину. Испытание разлукой семья Месси выдержит. Их фото вы сможете посмотреть в PDF-приложении. Тренеру в детской школе не хватало одного игрока, чтобы заполнить команду 1986 года рождения. Бабушка Селия убедила сеньора Апарисио взять на вакантное место Лео, но тот предупредил Если упадёт и заревёт, забирайте его. Вместо того, чтобы упасть и зареветь крохотный месси, сразу обвёл троих и понеслось. Бабушка уговорила родителей Лео купить ему первые бутсы. Те сомневались: "Мало ещё, соперники затопчут". В PDF-приложении вы можете найти фото мальчика по имени Муртаза в футболке каталонской команды. нажимает руку аргентинскому футболисту, который затем поднимает его и позирует для фотографий. Нет, ответила она. Ребёнок любит футбол. Дайте ему возможность делать то, что ему нравится. Старший брат Родриго прозвал Лео Лепульга, блохой. Поймать эту блоху было невозможно. А в не поле Леонель, по рассказам тренера, был серьёзный мальчик, который всегда тихо сидел рядом с бабушкой и ни на что не жаловался. Всего себя Леонель выплескивал на поле. Мяч был и остаётся главным предметом его самовыражения. Тренеры знали, как его мотивировать. Мальчишка обожал шоколад и альфахорас. Традиционное аргентинское печенье с карамельной начинкой. Позже мама будет возить его в Испанию сыну коробками. А в детстве, когда тренер перед одним из матчей пообещал Лео Альфахорас за каждый гол, он взял и забил целых 8 за игру. Семья, в которой родился и вырос Лео Месси, Папа, а по совместительству его агент Хорхе, мама Сисиле, старшие братья, младшая сестра и даже племянник. Хотели ониль ещё совсем юн на фото, которое вы сможете найти в PDF приложении. Хорхе Месси не был отцом-деспотом, муштровавшим сына, чтобы его спортивные подвиги обогатили семью. Я никогда не был тем не состоявшимся футболистом, который хочет, чтобы его сын Любой ценой и стал чемпионом, говорил он. Это моя тёща водила Родрига и Леона в футбол. Бабушку Силю месье до сих пор вспоминает с обожанием. А отношения родителей помогло ему сохранить любовь к игре и не превратить её в ежедневную рутину и пытку. В тринадцать лет Лео пришлось сменить континент. У него просто не оставалось выбора. Он был очень. очень маленьким, потому что его железы не вырабатывали гормон роста. Эта патология встречается крайне редко, один случай на 20 миллионов. Правильный диагноз с помощью биохимических анализов к счастью поставили ему достаточно рано, в 9 1/2 лет. Но чтобы выправить ситуацию, нужно было лечение уколами в ногу гормоном роста. Делать их надо было ежедневно на протяжении 3-6 лет. По началу расходы на дорогие уколы покрывались страховками отца, но с какого-то момента компания, где он работал, перестала покрывать их полную стоимость. Newell's Old Boys сначала согласился компенсировать половину расходов, но и здесь начались регулярные задержки. Тут-то на горизонте и возникла Барселона. Каталонцы заинтересовались Лео, несмотря на то, что в одиннадцать лет он был ростом с восьмилетнего ребенка. В одна тысяча девятьсот девяносто восьмом году, когда он начал лечение, его рост составлял один метр двадцать семь сантиметров. Сейчас одна целая шестьдесят девять сотых метра. И этого никогда бы не произошло, если бы лечение не было доведено до конца. Спортивный директор Барселоны Карлес Ришак, который появился в каталонском клубе при Йохане Кроифе, был тем самым человеком, который позвал семью месси переехать в Каталонию. Агенты рассказали Ришаку о супер таланте из Рассария. Он посмотрел видео, впечатлился, но должен был удостовериться во всем лично. В начале. 13-летнего Лео пригласили в Барселону на просмотр. Ире Шаку пришлось срываться с олимпиады в Сиднее осенью 2000 года, чтобы увидеть мальчишку в деле. Причём в игре против ребят старшего возраста увидел и сразу решил: мы должны его взять немедленно. Но документы, позволившие полноценно заявит Лионеля на все соревнования, пришли из Аргентины только в феврале 2002 года. В 13 лет у Месси, у которого обнаружили недостаток гормона роста и потому было необходимо дорогостоящее и многолетнее лечение, переехал из родного аргентинского Росарио в Барселону, где в одноименном клубе оценили масштаб его таланта. Он по-прежнему был чрезвычайно скромен в общении, но в полной мере начал говорить на поле. Аргентинская футбольная ассоциация персонально для просмотра Месси организовала товарищеские матчи юношеской команды с Парагваем и Уругваем, и не успел начаться первый из них, как Лионель обвёл всех соперников и забил. Матч закончился 8:0. И на следующий день тренеру Такалле позвонил главный тренер первой сборной Хассей Пекерман. "Откуда ты взял этого парня? Это просто фантастика". Мир начал говорить о нём во время молодёжного ЧМ 2005 в Нидерландах, на котором Аргентина с Месси и Серхио Агуэро взяла золото. Но все, кто знаком с ним близко, называют его скромным парнем, который до сих пор не понимает Почему на него свалилась такая слава? Я твёрдо стою двумя ногами на земле и никогда не забываю, откуда явился, говорит Лева. Поэтому он людям настолько и симпатичен. С начала сезона 2008-2009, когда Барселону возглавил Пеп Гвардиола, а предыдущего носителя подсчётного десятого номера рональдиньо продали в милан лео стал десяткой после чего и начались главные страницы его карьеры ко времени попадания во вторую команду барселоны месси уже считался топ-талантом Весной 2011 года в одном из московских отелей мы долго разговаривали с капитаном Махачкалинского Анжи, чемпионом мира 2002 года, бразильцем Роберто Карлосом. По-вашему, Месси уже достиг уровня Марадоны? Думаю, пока нет, но у него ещё много времени, и полагаю, его мастерство будет расти. В PDF-приложении вы сможете найти фото, где Месси радуется голу и висит на плечах Роналдиньо. О обоим южноамериканцам суждено было выиграть и чемпионат мира, и Лигу чемпионов, только из-за любви к развлечениям бразилец был на вершине славы меньше, чем позволял его талант. У Месси действительно будет ещё много времени. и его мастерство вырастет до такой степени, что теперь Лео и Диего в одном ряду футбольного величия. А Марадона ещё за несколько месяцев до первого чемпионата мира Лионеля в Германии 2006 попросил аргентинскую футбольную ассоциацию чтобы футболку с десятым номером, которую с момента окончания карьеры Диего в национальной команде не использовали, отдали Месси. Он знал. Марадону удалили с поля на его первом взрослым чемпионате мира, в решающем матче второго группового этапа против Бразилии. Месси получил красную карточку в первой же товарищеской игре за Альбиселесте. 17 августа 2005 года в Будапеште с Венгрией. За отмашку через 40 секунд после выхода на замену венгерский защитник Ванзак этим мигом только и вошедший в историю футбола, схватил новичка за футболку. Тот, пытаясь вырваться, попал сопернику по горлу. Немецкий судья Маркус Мирк был беспощаден, выписав жёлтую карточку венгру и красную аргентинцу. Поле он покидал в слезах. Месси, хотя и уехал из Аргентины в 13 лет, всегда любил свою страну и хотел за неё играть. Как давило на него Барселона в 2008, чтобы он не ехал на Олимпиаду в Пекин, несмотря на то, что ему еще не было двадцати трех лет, то есть он находился в возрасте молодежной сборной, и клуб не имел права его удерживать. Леональя поддержал Гвардиола, а результат дискуссии оказался выигрышным для всех. Альберселестья с Лео выиграли Олимпиаду. А Саман провёл сумасшедший сезон и в Барсе, которая стала первой командой в истории, выигравшей 6 трофеев в сезона из 6 возможных. С каждым годом Месси играл всё лучше, а Мессимания набирала ход. Его публично хвалил даже не появлявшийся несколько лет на публике кубинский лидер Фидель Кастро. но сам Месси и тогда и после думал не об этой нарастающей лавине популярности, а только о мяче. Поэтому он и стал тем, кем стал, и что еще важнее, остался. А чуть раньше, 18 апреля 2007 года, он забил легендарный гол в полуфинале Кубка Испании в ворота Хетафе. Точь в точь как второй мяч Мародоны в ворота сборной Англии на чемпионате мира 1986 года. Оба подхватили мяч на своей половине поля близко к правой бровке, обыграли по пол команды соперников, вратаря и чужой правой ногой закатили в пустые ворота. Видя этих двух мячей, поставили рядом. И совпадения были совершенно невероятными. Этот гол Месси посвятил Марадоне, пожелал побыстрее поправиться и выйти из больницы, где великий мастер лежал после очередного своего загула и даже был на грани смерти. Меньше чем через месяц Марадону выписали. Мало кто ожидал, что по итогам 2010 года Месси будет признан лучшим игроком мира. Уникально, что за тремя претендентами на золотой меч были три футболиста Барселоны. Более того, три воспитанника Ла Масии, клубной академии каталонцев Иньеста, Месси и Хави. На фото в PDF-приложении слева направо. Первый и последний в том году стали чемпионами мира. Фото, на котором Месси держит золотой мяч, а Хави и Иньеста вошли в топ-3, вы сможете найти в PDF-приложении. Уже на стыке 2000-х-2010-х годов стало понятно, для признания его не просто великим, а одним из величайших, Месси обязан выиграть чемпионат мира. Фото, на котором Месси и его товарищи по команде радуются забитому второму голу в ворота Хетафе во время футбольного матча на Кубок королей Испании 18 апреля 2007 года на стадионе Камп Ноу no в Барселоне. Вы сможете найти в PDF приложении. Летом 2012 года я побывал в Неаполе. И зайдя в одно кафе, застыл от изумления. Тут обнаружилась икона с ликом Мародоны. И люди подходили к ней и на полном серьезе молились. Диего подарил этому городу два чемпионства, которых с тех пор не было вовсе. Вот там в Наполе, как и в Серебряной сборной Аргентины 90, в Золотом 86 состав был все же сильнее, хотя тоже не бог весть. Марадона приводил команды к удивительным достижениям фактически сам. И пусть некоторые звёзды футбола, в частности Гари Линикер, уже в начале 2010-х делали выбор между двумя супер-аргентинцами в пользу Месси, рецепт выхода из плотных слоёв атмосферы в космос у Лео был один. И мы все его знали. Чемпионаты мира вызывают у всей планеты такие эмоции, как ни что другое, и никакая Лига чемпионов с этим никогда ничего не поделает. А Марадону, опять же, в глазах многих, он в этом случае обошёл бы ещё по одной причине. Летом 2011 мне посчастливилось побеседовать в Мюнхене на Альянц Арене с французом Беккенбауэром. У нас зашёл разговор о руке бога, и Кайзер Франц отметил важную вещь. Чтобы быть лучшим в таком виде спорта, как футбол, нужно не только обладать талантом, но ещё и быть примером для детей. Возможно, Марадона был лучшим непосредственно на поле с мячом, но убеждён, что личность человека тоже большая часть картины. Белени не только забил 1000 голов и выиграл 3 чемпионата мира. С ним никогда не было связано скандалов. Но принимая во внимание это мнение Бекенбауэра, надо учитывать разницу в менталитетах европейцев и южноамериканцев. Для европейцев на первом месте закон, для латиноамериканцев порыв души. И с Диего было не соскучиться. Убери из футбольной жизни Марадону, и она стала бы в тысячу раз более унылой и рельсовой, и заскучали бы даже Бекинбаур с Пеле. Сам Диего еще в две тысячи четвертом году заявил: новый Марадона для него это Месси. Но насколько же Лео другой? Месси образца первой половины две тысячи десятых какой-то сплошположительный для хейтеров до зубовного скрежета. Партнёры хвалили Месси, называли скромнягой. Златан Ибрагимович в этом смысле анти-Месси, над ним по этому поводу даже подтрунивал. Что же это за суперзвезда такая, без скандалов, гонра и гламура, с каким-то обычным, совершенно не высокомерным лицом, с ненобриалиной головой, без английского языка и громких заявлений? Не знаю, что лучше, честно. Хотя Знаю. Лучше, чтобы все в этой жизни были разные. Я укрепился в этой мысли после слов Пеле, сказанных им в 2003 году. В каждой сфере жизни есть люди, которые устанавливали определённую планку, скажем, Микеланджело или Фрэнк Синатра. В футболе таким был, извините, Пеле. И я не знаю, когда родится человек, способный занять это место. Наверное, когда-нибудь это произойдёт. Но такой же как Пеле всё равно не появится, потому что мои родители уже свернули производство. Какого, а? Когда главным тренером сборной Аргентины стал Марадона, а её суперзвездой Месси, весь мир ждал, что получится из их содружества. И часть ответственности за результат должен был взять на себя Лионель которому 24 июня в промежутке между групповым турниром и одной и восьмой финала исполнялось 23 года. В 11 первых играх при Мародоне, во главе сборной, Месси забил всего три мяча и поддержки от Диего не почувствовал. В какой-то момент отборочного турнира Лео даже позвонил ему со словами, что не хочет играть за сборную. Тут Диего со своей чувствительностью понял, что меры надо принимать незамедлительно. Сел в самолёт до Барселоны и долго говорил с Лионелем Тэта-тет. После этого их отношения резко изменились. И с тех пор Марадона только поддерживал Месси и во время работы в сборной, и после. Фото Лионеля Месси и Диего Марадоны вы сможете найти в PDF приложении. Чем 2010 проходил в стране, где ни на Мародону, ни на Месси никто бы не обрушил такого давления, в Южной Африке. В автобиографии Мародо написал: «Всегда, всегда я радовался тому, что выступаю за сборную, и гордился этим. Игра за сборную приносит не деньги, а славу». И было бы замечательно, если бы сегодняшние, да и завтрашние дети усвоили, для аргентинского футболиста бело-голубая футболка имеет особое мистическое значение, которое мы не можем позволить себе потерять. Но вы мы его теряем. И мне от этого больно. Нет места усталости. Ты представляешь свою страну А это самая большая для тебя честь. Возможно, эти мысли и эмоции, доведённые Марадонной до месси, по ходу их совместной работы, и есть то наследие, которое оставил один великий мастер в другом, и которое проросло великими результатами декаду спустя. В четвертьфинале Аргентина попала на Германию. Немцы готовились к альбеселесте в высшей степени. Раскована за 2 дня до матча безмятежно прогуливаясь по бухте Кейптауна. А Марадона провёл предматчевую тренировку на базе сборной, и лишь потом, к вечеру, она прилетела в Кейптаун. И один из лидеров Манншафт Швайнштейгер словесно задирался в прессе, мол аргентинцы плевать хотели на уважение к арбитрам и соперникам, любого из которых они ради победы готовы задеть и спровоцировать. Фото, на котором итальянский арбитр проводит жеребьёвку перед началом ЧМ-2014 в присутствии Месси и Ламы, вы сможете найти в PDF-приложении. В этом вся их природа. Их поведение полностью характеризует их менталитет. Бросал Швенни вызов соперникам. Марадонна в контратаку, вопреки ожиданиям, не полез. Усмехнувшись, сказал только: "Что это Швенштейнгегер нервничает? Может, он нас просто боится и прикрывает страх такими фразами? Мы в вот этом и игре думаем. Нам важно оказаться сильнее Германии на поле, а не в соревновании языков". А про Лео на пресс-конференции он сказал так. Позиция Лео? О чём вы спрашиваете? Я даю ему полную свободу. Он может играть так, как хочет. У него нет позиции. Поймите, если загнать Месси хоть в какие-то рамки, от него останется половина. Зачем нам себе же наказывать? В последние минуты четвертьфинала Марадонна неподвижно стоял у границ технической зоны, сцепив пальцы обеих рук за спиной, словно невидимая полиция надела на него наручники. Взгляд устремился в одну точку, причём не на поле, а куда-то внутрь себя. Но как только раздался свисток судьи из Узбекистана Равшана Ерматова, Марадона вышел на газон, чтобы обнять сначала Месси, а потом и остальных своих футболистов после налёг 4. То, что именно 04, а не банальные 01 или 12, это ведь было именно по марадоновски. Как он сам сформулировал в фильме Кустурицы: "Я могу быть белым или чёрным, но серым не буду никогда". Всю его жизнь это либо головокружительные взлёты, либо чудовищные падения. Марадона никогда не падал со второго или третьего этажа, минимум с десятого, так и в ту субботу. Его команда в Южной Африке одержала четыре яркие победы и до фиаско с Германией была самой результативной на Чемпионат 2010. Ей посвящали оды. Ее феерическая игра с Корей перевернула смертельно тоскливый в первые дни ход турнира. В ответ на реплики Мародоны не раз хохотал весь пресс-зал, а вслед за ним и весь мир, отправив пиле обратно в музей сравнение проспавшего уфсайт Лайнсмана с Андреа Бачелли. Да, из одних только его высказываний на чемпионате мира хит парад составить можно. А однажды показали, как Диего глядел на меч, когда тот к нему прикатился. Ах, какой это был взгляд! В нем одном целый роман. Фотомиссия после финального матча чемпионата мира по футболу 2014 Германия-Аргентина на стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро вы сможете найти в ПДФ в приложении. Йоахим Лев. Подробно рассказал, как удалось закрыть Месси. Мы знали, что Месси будет отходить глубоко в центр поля, чтобы искать мяч и завязывать атаки. Одна из целей была постоянно держать его под контролем, причём делать это с максимальной подстраховкой, не давать свободно принимать передачи. И если одного игрока он пройдёт, то второй или третий должен был отвоевывать мяч, что и происходило. А оборону отмечу еще и за то, что полностью было выполнено задание играть корректно. Если начать встречать Месси любыми средствами, это приведет лишь к обилью штрафных неподалеку от наших ворот. Мы сумели этого избежать, играя чисто. Читая это, вспоминал и другие рассказы тренеров, которым удалось справиться с Месси. Например, Гуса Хиденка. Весной 2009 года в полуфинале Лиги чемпионов во главе Челси, не позволившего Леру забить ни разу. Абсолютно совершенных игроков не бывает. Даже у самого великого футболиста есть слабости, которыми соперник обязан воспользоваться. Во-первых, человек, который играет против Месси. должен сам больше участвовать в атаках, чтобы заставить аргентинца тратить силы и время на оборону. Что же касается того, как действовать с Мисси у своих ворот, то анализ показал: он очень любит соперников, которые, подобно нетерпеливым собакам, стремятся моментально отнять мяч, укусить. Только этого он и ждёт, чтобы от подобного оппонента ускользнуть. Нужно не покупать предлагаемый им товар, не бросаться на него, проявлять терпение, заставлять аргентинца как можно чаще оказываться спиной или боком к чужим воротам. А если уж ты решил отнять у него мяч, дожди с верного момента. Миссия утешает немец Шваинштейгер на фото в подаев приложении слева в финале чемпионата мира. 13 июля 2014 года. Интереснейший рецепт, не правда ли? И ведь наверняка все или почти все его знали. Только удавалось его реализовать против Месси раз из 10, не чаще. А ещё не хватило Аргентине злости. В автобиографии Марадона признаётся: каждый из аргентинских игроков выходивших в 1986 на знаменитый матч с Англией вспоминал о крови, пролитой их солдатами в сражении за Фолкленд. А в 2010 отношении к сборной и в самой Аргентине, и в мире, возможно, оказалось слишком благостным. Марадоне и его команде не хватало внешних раздражителей. Я сейчас нахожусь в таком состоянии, Словно Мухаммед Али нёс мне свой коронный удар, и я лежу в нокауте, сказал Марадона после матча. Считаю, мы хорошо изучили сборную Германии, но одно дело, когда играешь с ней при 0-0, и совсем другое при 0-1. А мы получили этот счет фактически на первой минуте. Что произошло с Месси, не забившим здесь ни одного гола? Во-прежнем я считаю, что Лео провёл отличный чемпионат. Голы лишь часть игры. Забить их Месси и вратари соперников и отсутствие удачи. Но видели бы вы, как Месси сейчас в раздевалке плакал. И если кто-то после этого скажет мне, что он или кто-либо другой не гордится возможностью выступать в майке сборной Аргентины, это будет полной глупостью. Может, благодаря этим словам Мародоны, Месси и будет играть в сборной еще много-много лет. Диего ведь мог пригвоздить Лео, сняв с себя таким образом часть ответственности, но не сделал этого, а в сложнейшей ситуации поддержал свою не блеснувшую суперзвезду. Такое не забывается. Фото, на котором Диего Марадона утешает Месси после поражения на Чемпионате 2010, сборная Аргентины проиграла в 1/4 финала сборной Германии со счётом 0:4. Вы сможете найти в PDF приложении